Глава 56. Был выходной день. Обычный выходной день. Октябрина проспала до девяти часов утра. Она бы поспала ещё лишний часок, чтобы почувствовать себя совершенно отдохнувшей после рабочей недели, но её разбудил телефонный звонок. Она открыла глаза и протянула руку к смартфону на прикроватной тумбочке. Сквозь окно светели солнечные лучи, едва не доставая до её подушки. Ещё полчаса, и солнце переместится по небосклону так, что лучи захватят не только подушку, но всю кровать. Горотынская не была ранней птахой, но и поздно вставать не любила, хотя в выходной день позволяла себе понежиться. Она взяла телефон, глянула на дисплей. Звонок был от Ларисы Азмайловой. «Сегодня выходной день», – сказала сонным голосом. «Дай поспать». Подруга ответила извиняющимся тоном. «Ну, прости, прости, Октябрина. Я хотела предупредить, что мы с мужем скоро заедем к тебе. Поедем за город на дачу с ночевкой. И решили пригласить с собой тебя. Ты не отказывайся. Чего в Москве сидеть? Хочешь, позови с собой Александра. Места на даче хватит на всех». Октябрина оживилась. Она знала от Ларисы, что у Келонова была дача за городом но никогда не бывала там, и это предложение обрадовало ее, спросила. «Там речка поблизости есть?» «Недалеко Большой пруд», – сказала Азмайлова. «Собираюсь, Лариса», – воскликнула Горотынская, прогоняя остатки сна, и вскочила с постели. День начинался прекрасно, предвещал хороший отдых на природе. Она тут же позвонила Александру, даже не сомневаясь, что тот согласится. И он сразу дал согласие. Побежала в ванную комнату. Всё делала быстро. Помывшись, набросила на плечи цветной халатик, сунула ноги в такие же цветные тапки и юркнула в кухню. Не успела приготовить небольшой завтрак, как в дверь раздался звонок. Октябрина удивилась, что Лариса так быстро приехала. Скочила из-за стола, пробежала к двери, распахнула и застыла на месте. В дверном проёме стоял Фёдор. «Уж кого-кого!» А его она никак не ожидала увидеть. Тем более вот так. Прошло немало времени с их последней встречи, когда она четко и однозначно отрезала его от себя. Все закончено. Она больше не хочет знать и слышать Федора. Он, правда, некоторое время еще звонил, но она всегда обрывала разговор. Последним напоминанием о нем был приход его сестры Таисии. И вот вдруг нарисовался сам. Его всегда улыбающиеся глаза были спокойны и невозмутимы. Обычно Фёдора трудно было выбить из равновесия. Иногда сдавалось, что невозможно. Но это только казалось. Сейчас он хладнокровно встретил гримасу недовольства на лекции Октябрина, Спросил. «Ты одна?» Горотынская поёжилась и вспылила. «Тебе до этого нет никакого дела!» Он шагнул через порог, и девушка увидала как из-за угла выступила Таисия. Октябрина не двинулась с места, грудью загородила проход для них. Без слов было понятно, что она не желала видеть их в квартире. Но Зибиров, неожиданно для Октябрины, жестко отодвинул ее в сторону и быстро прошел, заглядывая в комнаты. Убедившись, что больше никого нет, повернулся к ней. Девушку захлестнуло возмущением. «Да как ты смеешь?» – скричала она. Это наглость! «Что ты хозяйничаешь тут? Убирайся вон вместе со своей сестрой!» «Я за тобой», – не принимая ее недовольства, заявил он. Таисия бесцеремонно вошла следом за братом и притворила за собой дверь. Вся в косметике, серьгах и перстнях. Рыжие волосы разбежались по плечам. Алая блузка едва доставала до пояса короткой черной юбки. «У тебя с головой все в порядке?» «Я давно тебе сказала, что знать тебя больше не желаю!» – неприязненно выдохнула Октябрина Фёдору. «А я решил больше не расставаться с тобой», – спокойно возразил Зибиров, вглядываясь в её лицо. Внешне Фёдор был спокоен, но в глубине его взгляда Горотынская заметила, как в нём нарастало раздражение. Она не поняла, что означала его фраза. Между тем, фраза эта показалась ей настолько нелепой, что сдержать в себе смеха она была не в силах. И засмеялась. Ей хотелось сказать, что он смешон, что все давно прошло, что к старому никогда не будет возврата, но она не успела сказать ни одного слова, потому что в ответ на ее смех, совершенно неожиданно для себя, получила увесистую пощечину. Улыбающиеся глаза Зибирова стали узкими и холодными. От посчетина Октябрина пошатнулась и оторопела. Что это? Он ее ударил? Он посмел ударить ее? Это немыслимо! Ах, негодяй, негодяй! Она отступила в кухню. Ты, ты, ты! Захлебнулась негодованием. Голос задрожал. Вон отсюда, подонок! Ты подонок! Не упрямься и не дури. С ухмылкой посоветовала Таисия и зевнула. «Только хуже сделаешь себе». Никогда прежде не бывало, чтобы Фёдор поднял на неё руку. Всегда был предупредительным и вежливым. Всегда восхищался ею. Эта пощёчина до того поразила девушку, что она почувствовала в себе ярость дикой кошки, готовой выцарапать глаза. И поняла, что Фёдор появился сейчас не с хорошими намерениями. Ещё масло в огонь подлила его сестра своей репликой. Глаза Горотынской вспыхнули. Девушка напряглась и насторожилась. Подняла над головой сжатую в кулак руку, как бы защищаясь. Но она не боялась Фёдора, особенно теперь, когда все её мысли были рядом с Александром. «Для тебя есть работа», – сказал Фёдор и схватил её за руку. «Убирайся из моей жизни», – вырвала руку Октябрина. «Ты негодяй, хам и проходимец». Новая пощучина обожгла лицо девушки. От сильного удара голова запрокинулась и ударилась о косяк двери. Перед глазами поплыли круги. А Фёдор выдохнул снова, как будто выплюнул с гузки льда. «Это моя профессия, и ты не зарекайся, и не смей противиться мне. Пойдёшь со мной, куда я скажу!» «Никогда, никуда я с тобой не пойду!» Держась руками за стену, вскрикнула Октябрина. «Я вызову полицию!» «Я думал, ты умнее!» Процедил Зибиров сквозь зубы, опять схватил ее за руку и насильно потянул к входной двери. Октябрина ударила его второй рукой, пытаясь вырваться, но тут же почувствовала, как в эту руку вцепилась Таисия. «Кончай-ка дура! Не зли Федора! Не делай из него зверя!» Потянула на себя входную дверь, открывая ее, и одновременно помогая брату тащить Октябрину к порогу. Но та начала отбиваться ногами, и тогда он нанёс ей удар в живот, отчего девушка осела на колени и повисла у них на руках. В этот миг на лестничной площадке появился Александр. увидел открытую дверь и мигом ринулся на помощь Октябрине. В дверном проёме нанёс Зибирову удар в скулу, отбрасывая того к противоположной стене прихожей. Фёдор едва устоял, выпустив из рук девушку. Но когда Александр, прыгнув через порог, хотел добить его, Фёдор профессионально саданул кулаком снизу. Он был мощнее Александра, с богатым опытом кулачных драк. Парень опрокинулся на пол, попытался подняться, но Фёдор обрушил кулак ему на голову. Зебиров бил Александра ногами, не разбирая куда и не давая подняться, пока тот не затих. Лицо и рубашка омерзина были в крови. Горотынская, удерживаемая Таисией, приходя в себя, стала вставать с колен, но сестра Фёдора завернула ей руку за спину так, что у Октябрины от боли выгнулась тело. Она закричала в открытую дверь, зовя на помощь, но Таисия ладонью зажала ей рот. Фёдор, тяжело дыша, оторвался от Александра и разъярённо глянул на Октябрину. «Это и есть твой новый дружок», Он был враждебен и страшен. «Я убью его, если ты не подчинишься». «Не тронь его!» – простонала девушка. «Будешь работать со мной, если хочешь, чтобы он остался жив!» – зло сказал Фёдор, набирая воздух в лёгкие. «Ты поняла моё условие?» Конечно, Фёдор не собирался убивать Александра. Они с Пекрасовым никогда не пачкали себя мокрыми делами. Зачем убивать людей, когда выгоднее и проще обмануть? Угрожал он теперь для острастки, чтобы сломить сопротивление Октябрина. Получалось, что сейчас этот парень появился кстати. Девушка видела, что Фёдор ждал согласия, но её язык не поворачивался произнести такие слова. Она наблюдала сейчас в лике зибирого зверя, но не могла поверить, что он может убить. Ее согласие означало б для нее обрушение всех надежд. И это было ужасно. Одним махом убить в себе все, жизнь пустить под откос. Федор, заметив, что Октябрина мучается от мыслей, вновь нанес удар ногой по телу парня. Тот застонал и зашевелился. Таисия на духом девушки прошипела. «Не тяни, дура. Только хуже делаешь». Горотынской казалось, что мозг её разорвётся напополам, когда вдруг услыхала с лестничной площадки испуганный, изумлённый голос Ларисы. «Что тут происходит? Вы кто такие?» Ещё внизу, поднимаясь по лестничному маршу, они с Келоновым услыхали наверху шум, а приближаясь, поняли, что шум доносится из съёмной квартиры Октябрина. Побежали, перепрыгивая через две ступени. Увидав распахнутую дверь, чужих людей в квартире, горотынскую с выкрученными руками, распластанного Александра, Лариса выплеснула вопросы и обернулась к мужу. Боря, это грабители. Килонов нервно дёрнул стулами, решительно отодвинул жену от двери и шагнул в дверной проём. И сразу узнал рыжеволосую. Вот это номер. Объездил всю Москву, найти не мог, а тут бокс подобил. Вот она, Таисия собственной персоной. Сама пришла ему в руки. Ну все, рыжуха, больше не смоешься, сказал со злорадством Борис. Грабежами промышляешь, по карманам шарить, а черти нело? Резко схватил ее за плечо. Да прыгала курица. Отпусти Октябрину, тварь! Он рванул ее на себя. Таисия взвизгнула, бросая девушку, вывернулась и кинулась в комнату. Кажется, в последнее время ей перестало фортить. То и дело натыкалось на старых знакомых. Москва большая, а разменуться не получается. Навстречу Килонову, отступив от Александра, шагнул Фёдор. «Зря ты сюда ворвался, жучара», – сказал Борис, собираясь в комок. «Не твоё это место и не твой сегодня день, старик». Зиберов не ответил. С места прыгнул на Килонова и ударил всем телом, намереваясь сбить с ног. Но Борис ожидал это. Погасил его прыжок кулаком под дых. Они сцепились. Таисия скользнула из комнаты мимо них к входной двери. С бешенством ударила поднявшуюся на ноги Октябрину, умело отбросила из дверного проема Ларису и выскочила на лестничную площадку. Яростная драка Келонова и Федора переместилась в комнату. Они швыряли друг друга от стены к стене, пытаясь взять верх. Но ни одному не удавалось одолеть противника. Горотынская пришла в себя, огляделась и бросилась из прихожей в комнату на выручку Борису. С криком повисла сзади на Зибирове, обхватив того за шею. Лариса тоже очухалась, лихорадочно отыскала в кармане юбки телефон и торопливо позвонила в полицию. Прокричала что-то про грабителей и назвала адрес. Затем, вытаращив глаза, тоже кинулась в комнату и вцепилась в Фёдора. Две девушки сховали его движение. Он со стервенением силился сбросить их с себя, безжалостно бил, но они как будто приклеились. Келонов, воспользовавшись помощью девушек, сбил Зибирова с ног. Из прихожей показался очнувшийся Александр и тоже всем телом навалился на Фёдора, заламывая тому руки. Зибиров хрипел и посылал проклятие, но Келонов, сорвав с брюк ремень, уже стягивал ему запястья рук. Александр тем же макаром связал Фёдору ноги. И только после этого все оторвались от него и отдышались. Мэромзин снял грязную рубашку и поморщился, трогая пальцами кровавые ссадины на коже. Октябрина принесла мокрое полотенце из ванной комнаты и осторожно стерла кровь с его лица и тела. Он улыбнулся, но улыбка получилась как гримаса. взял из рук девушки полотенце и осторожно промокнул ссадины на ее лице. Парень чувствовал себя виноватым, потому что не смог защитить её. У Ларисы также остались отметины. Нижняя губа слегка кровоточила, болело правое плечо, руки в синяках. У Килонова порвана рубаха, заплыл глаз, болели скулы. Лариса прижималась к нему, обхватив руками. Он обнимал жену и раздраженно покрикивал на рычащего на полу Зибирова. Фёдор лежал животом вниз. Его ноги и руки были связаны ремнями. Матерился, отвернув лицо, понимая, что просить о чем-либо бессмысленно, а изрыгать угрозы в таком положении еще глупее. Отдышавшись, Килонов вспомнил о Таисии, посмотрел по сторонам, спросил. «А где эта рыжая шалава? Улезнула, зараза!» Повернулся к Октябрине. «У меня к ней старые счеты. Она тогда с напарницей была. А теперь, смотрю, на пару с этим козлом квартиры чистит». Он кивнул на Зибирова. Во время мы подоспели. Вот у неизвестно, чем бы все закончилось. Он Глядел себя и других. Вот и съездили на дачу. Всю обедню грызуны проклятые испортили. За сыром навострились, а угодили в мышеловку. По крайней мере, одного прижучили. Это И Таисия не отвертится. Найдут козлиху. Городинская перевела взгляд на Зибирова. Он ее брат, пояснила негромко. «Понятно», – подхватил Борис. «Семейный бизнес открыли, грызуны паршивые. Ты их знаешь?» Октябриный язык не повернулся признаться в этом. Тем более в том, что Фёдор её бывший парень, что она чуть не выскочила за него замуж, и она выдавила из себя. «Нет, не знаю. Но она называла его братом». Зибиров, услышав этот ответ, усмехнулся, промолчал. Подумал, может, так оно и лучше. Зачем ещё кому-то знать о нём больше, чем он сам того хотел? «Что они от тебя требовали?» – спросил Келонов. «Ворвались!» – откликнулась одним словом девушка. И больше ничего не сказала. Наступила пауза. После неё Лариса сообщила, что уже вызвала полицию. Борис одобрительно кивнул. Гратынская напряглась. Как-то всё уж очень стремительно произошло. Она предчувствовала, что для Фёдора полиция – это самый плохой выход из положения. Но, прикинув, решила – пусть идёт, как идёт. Никто не звал его и Таисию сюда. Наверное, другого пути нет для окончательного разрыва с ним. Зибиров зашевелился, как будто попробовал на крепости ремни на руках и ногах. Килонов усмешливо хмыкнул. Фёдор зло процедил ему. «Развежи!» А то пожалеешь об этом. «Надеюсь, ты уже пожалел, что ворвался сюда, старик», – нахмурился Борис. Фёдор кипел. Он не ожидал, что попадёт в такой переплёт. Шумно надышал, представляя, как жалко он сейчас выглядел. Не удалось довести до конца задуманное. И договориться не получится. Стало быть, надо придумать версию для полиции. Хорошо, что Октябрина объявила всем, что не знает его. Иначе ей неминуемо пришлось бы выложить о нём всё, что известно. В своё время он не хотел, чтобы она знала о его бизнесе. Но так случилось, не удалось утаить шило в мешке. Произошло всё нелепейшим образом. На улице на них с Октябриной наткнулась дамочка, которую он незадолго до этого одурачил на кругленькую сумму. И подняла шум на всю Ивановскую, предостерегая Октябрину от его мошенничества советую держаться дальше от него. Пришлось подхватить девушку под руку и сломя голову смешаться с толпой, но после этого Горотынская резко порвалась с ним. Зибиров хрипел, сжимая зубы. В голове роились мысли, однако ни за одну он не мог зацепиться, чтобы выстроить версию для полиции. Залился на себя и холил хрупкую надежду, что его сестра что-нибудь придумает, чтобы вытащить его из этой передряги. А Таисия, выскочив из квартиры, стрелой пролетела вниз по лестничным маршам, вымахнула из подъезда. В попыхах, подгоняемая инстинктом самосохранения, прыгнула в машину и сорвала её с места. Но отъехав метров на пятьдесят, резко затормозила. Словно очнулась от безумия. Ведь никто не преследовал. Зо в крови заставил собрать мысли воедино. Смотря по зеркалам, выхватила телефон и позвонила Пекрасову. Возможно, это была не самая лучшая идея, И она не была решением проблемы, но каждая секунда казалась теперь целым часом. И каждая секунда, как удар тяжёлого молота, безжалостно отсчитывала время Фёдору. Телефон в руке девушки дрожал. Дмитрий выслушал её и зло сбросил трубку, понимая, что самонадеянность и неосмотрительность Зибирова может подвести под монастырь всю их компанию. Выругался. На щеках у него появились бледные пятна. Ведь предупреждал не соваться к Октябрине. Как чувствовал, что добром не кончится эта затея? Не послушал. поперся вместе с Таисией. Хорошо, что он оказался предусмотрительным. Сразу же после отъезда Фёдора с сестрой натянул джинсы и рубаху, заставил то же самое сделать Кристину и на другую машине рванул с ней следом за Зибировым. Когда раздался звонок от Таисии, Пекрасов сидел в авто за углом дома, где снимала квартиру Горотынская. Рядом с ним притихла Кристина. Он пружинисто подхватился, завёл мотор, завернул за угол дома и подъехал к подъездам. Остановился и выскочил из машины. Девушка не двинулась с места, зная, что ей нельзя появляться перед Октябриной. У Таисии расширились глаза. Никак не ожидала, что Дмитрий появится так быстро. Мгновенно, как джин из бутылки. Она выскользнула из своего автомобиля навстречу Пекрасову. И они вдвоём, забыв о Кристине, побежали к соседнему подъезду. Кристина продолжала сидеть. Дмитрий и Таисия скрылись в подъезде. Кристина, скованная напряжением, притаилась в ожидании. Пекрасов с сестрой Фёдора стремительно поднялся на этаж и сходу, не раздумывая, влетел в квартиру Октябрины. И сразу бросился в драку на Бориса и Александра. Таисия метнулась к Фёдору, но дорогу преградили Октябрина и Лариса. Учинилась возня. А Кристина сидела как на иголках. Неизвестность давила. Салон автомобиля казался клеткой, в которой становилось душно, и хотелось выбраться наружу. Духота нарастающего беспокойства выжимала пот из всех пор. И тут к подъезду, где скрылись Дмитрий и Таисия, подкатила полицейская машина. Несколько полицейских махнули в подъезд. Девушка обмерла, уловила терпкий запах опасности для себя, приоткрыла дверь автомобиля оторвалась от сиденья и буквально выпала из салона наружу в образовавшуюся щель, стараясь сделаться маленькой и незаметной. Бочком, не спуская глаз с полицейского автомобиля, боясь, что кто-нибудь обратит на неё внимание, мелкими-мелкими шажками пошла за угол дома, а затем отбежала к другому дому и, прижавшись к его стене, стала наблюдать, что будет происходить дальше. А дальше, не прошло и получаса, Полиция вывела из подъезда Зиберова, Пекрасова и Таисию. Сестра Фёдора сопротивлялась и визжала, когда её вслед за парнями заталкивали в автомобиль. В голове у Кристины пульсировала только одна мысль. Исчезнуть отсюда как можно быстрее. Она оттолкнулась от стены и стала быстро удаляться. Шла, не разбирая дороги, уходя всё дальше от злосчастного места. И даже не поняла, как очутилась в такси, потом в квартире, где подхватила уже собранную сумку и помчалась на автовокзал. Можно было на такси мчать за пределы Москвы, но интуиция повела в другую сторону.